Ты, старец, держишь не державу, а молот в жилистой руке. Ты сам кузнец глухой и ржавый, как корка жара на бруске. Ты песня лет, ты Боже правый, Ты трудишься не вдалеке. Воскресный отдых позабыт, неважно. Купят или не купят. Кузнец умрет, но не отступит, Покуда меч не заблестит. Когда на фабрике и в штольне, закончив труд, вздохнем привольней, услышим, С каждой колокольни над нами молот твой стучит. Ты не желаешь на попятный Умелец, Мастер всей земли. Тот незнакомый, непонятный, о ком то сбивчиво, то внятно, По свету слухи поползли. Ползут за слухами сомнения, мол, бытие твое притворно. Вы, мечтатели, упорно не верят внутреннему зрению, им нужно. Света представления иначе верить не хотят. Горы свернуть было бы делом несложным В знак твоей правоты, Но безразличен ты к безбожным. Ты не станешь тягаться с заблудшим На весах суеты, Ведь безразличен ты и к лучшим, К выспрашивающим, Безразличен ты, свои черты откроешь вынашивающим.